Эдуард Король Глава 33 Наружность Мальса Гендена была достаточно живописна еще до свалки на Лондонском мосту. Теперь она стала еще живописнее. И раньше денег у него было немного. Теперь не оставалось ни гроша. Карманные воришки обчистили его до последнего фартинга. Но все это пустяки, лишь бы мальчик нашелся. Как истинный воин, Гендон не растерялся и, не откладывая в долгий ящик, прямо приступил к обсуждению плана компании. «Как должен поступить мальчуган в этом случае? Что он предпримет? Разумеется, прежде всего отправиться на свое старое пепелище», — рассуждал Мальс. «Куда его непременно потянет бессознательный инстинкт всякого покинутого бесприютного человека» будь то человек в здравом уме и твердой памяти или с поврежденным рассудком. Но как узнать, где он прежде жил? Лохмотье мальчугана, да и речи того негодяя, который, по-видимому, близко его знал и даже выдавал себя за его отца, указывали на то, что он жил в одном из самых бедных и глухих закоулков Лондона. Трудно ли будет его найти и долго ли придется искать? Нет, конечно, и не трудно и недолго. Нечего и разыскивать самого мальчугана. Надо искать толпу. Рано или поздно он, наверное, встретит своего маленького друга, окруженного большей или меньшей толпой, в которой он окажется мишенью для насмешек и грубых издевательств, потому что он, разумеется, не применит по своему обыкновению выдать себя за короля. И ему, Мальсу, придется расправиться с негодяями по-свойски. Тогда он отнимет своего маленького питомца, утешит и приласкает его, и уж, конечно, никогда больше с ним не расстанется. Итак, Маль спустился на поиски. Часы шли за часами, а он все бродил по самым глухим улицам и закоулкам, беспрестанно натыкаясь на какое-нибудь сборище, но нигде не находя даже и следов пропавшего мальчика. Это очень его удивляло. Однако он не терял мужества. По его мнению, план компании был у него правильный. Одно только он плохо рассчитал. кампания грозила затянуться надолго, а он надеялся, что живо кончит ее. Наконец стало светать. Гендон исходил не одну милю, повстречал не одну ватагу людей, Но кроме того, что он страшно устал и проголодался, до да что его стало сильно клонить ко сну, он не добился никаких результатов. Он был бы очень не прочь позавтракать, но для него это было неисполнимой мечтой. Просить милостыню ему еще никогда не случалось, а заложить меч значило для него расстаться с честью. Правда, он мог бы легко обойтись без какой-нибудь принадлежности своего туалета. Да вот беда! Где найти дурака, который польстился бы на такое тряпье? Было уже около полудня, а Генден все еще оставался на ногах и брел за толпой, тянувшейся за королевской процессией. Он проследовал вместе с шествием по всем извилистым закоулкам Лондона вплоть до аббатства. Он протискивался то назад, то вперед, задыхаясь в тесноте и давке и, наконец, усталый и огорченный, Выбрался на простор и побрел прочь, крепко задумавшись над тем, что ему теперь делать. Очнувшись, наконец, от своего раздумия, он заметил, что уже смерклось и что город остался далеко позади. Перед ним была река, кругом возвышались богатые загородные дачи. Надо признаться, неподходящее место для такого оборванца, как он. Нечего было и думать, искать здесь приюта. А так как погода была не холодная, то Мальс, недолго думая, растянулся прямо на земле, чтобы немножко отдохнуть и на досуге хорошенько о всем поразмыслить. Неотдалимая дремота сейчас же овладела им, и когда до него донесся отдаленный грохот орудий, он подумал, коронация кончилась, и с этой мыслью крепко уснул. Он не только не спал, но даже ни разу не присел в продолжении почти тридцати часов кряду, а потому неудивительно, что теперь он проспал всю ночь на пролет и проснулся только на другой день, поздно утром. Он стал весь разбитый и страшно голодный, умылся в реке, подкрепился несколькими глотками воды и опять побрел по направлению к Вестминстеру, сердясь на себя за такую напрасную потерю времени». Голод живо заставил его изменить прежний план. Теперь он решил немедленно идти к сэру Гумфри Марло и призанять у него немного деньжонок. А там... Впрочем, пока это было главное. А там уже будет видно, что делать. Часов около одиннадцати он уже подходил ко дворцу. Несмотря на то, что улицы были запружены народом, двигавшимся в одном с ним направлении, Мальса тотчас заметили благодаря его необыкновенному костюму. Он остановился в толпе, собравшейся перед дворцом, всматриваясь в лица соседей, в надежде найти сострадательную душу, которой бы он мог обратиться с просьбой передать его фамилию старому царедворцу. Сам он не рассчитывал проникнуть во дворец. Об этом не могло быть и речи. В эту минуту мимо него прошел наш старый знакомый, тот мальчик, которого наказывали за провинности принца. Голову отдам на отсечение, что это тот самый бродяга, о котором его величество изволил так беспокоиться, подумал мальчик, оборачиваясь и вглядываясь в странную фигуру Гендона. Все приметы на лицо, Как есть воронье пугало. Не может быть, чтобы премудрый Господь создал на свете два таких чудища. Это было бы совершенно излишним повторением. Какой бы придумать предлог, чтобы с ним заговорить? Но тут сам Мальс Генден вывел его из затруднения, Обернувшись назад, как это всегда бывает с человеком, когда на него пристально смотрят, и встретившись с устремленным на него в упор любопытным взглядом мальчика, он подошел к нему и сказал. — Вы вышли сейчас из дворца. — Не во дворце ли вы живете? — Во дворце, сударь. «Не знаете ли вы сэра Гумфри Марло?» Мальчик вздрогнул. «Господи, он спрашивает о покойном отце!» Подумал он и ответил. «Знаю, сударь». «Вот и чудесно!» «А что, он дома?» «Да, дома», — отвечал мальчик, а про себя добавил. «Как же дома?» «В своей домовине». «Могу я просить вас передать ему мою фамилию и сказать, что мне бы хотелось повидать его?» С удовольствием готов исполнить ваше поручение, сударь. В таком случае потрудитесь ему сказать, что его желает видеть Мальс Гендон, сын сэра Ричарда. Вы меня очень обяжете, мой милый. Его Величество называло его, кажется, иначе, с разочарованием подумал мальчик. Впрочем, небольшая беда. Это, наверное, его брат-близнец, и без сомнения он может сообщить государю подробные сведения о том другом чудаке. «Обождите меня вон там, сударь», — сказал он слух, обращаясь к Мальцу, — «пока я не принесу вам ответ». Гендон отправился к указанному месту. Это была глубокая ниша в дворцовой стене с высеченной в ней каменной скамьей. Здесь укрывалась от непогоды дворцовая стража. Но не успел он присесть, как мимо прошел отряд алибарщиков под командой офицера. Офицер заметил его остановил своих солдат и подозвал его к себе. Мальс подошел и был тут же арестован в качестве подозрительной личности. Дело начинало принимать скверный оборот. Бедный Мальс хотел было объясниться, но офицер грубо прикрикнул на него и велел своим солдатам обезоружить его и обыскать. «Помоги вам, Бог, найти что-нибудь», — печально сказал бедный Мальс. «Только вряд ли вам это удастся. Уж я ли себя не обыскивал, да и то ничего не нашел?» «Действительно, в его карманах не нашли ничего, кроме какой-то бумаги. Офицер сейчас же ее развернул, и Гендон улыбнулся, узнав в ней те самые каракульки, над которыми его бедный маленький друг так трудился в тот злосчастный день в гендон Лицо офицера потемнело, как туча» пока он читал вслух английский текст бумаги. А бедный маль, слушая его, побледнел, как мертвец. «Час от часу не легче. Еще новый претендент на престол!» — воскликнул офицер. «Право их нынче развелось, что мышей. Держите, негодяя, ребята! Доглядеть да за ним в оба, покуда я схожу передать этот драгоценный документ королю!» И он быстрым шагом направился ко дворцу, оставив пленника на попечении своих верных солдат.